Грешники. Глава первая Я включил видеозапись на телефоне и попросил «Паша, повтори еще раз, что ты мне только что сказал». «Ты мне не веришь», — обиделся Паша. «Знаешь, что Толян? А пошел ты!» И ушел сам, хлопнув дверью. Через несколько минут, впрочем, вернулся и сказал «Ладно». Можешь мне не верить, но я тебе докажу Пойдем Пойдем, тут недалеко на площади Мне не хотелось никуда идти Кроме параноидальных рассказов Паши В моей жизни достаточно сюрпризов и приключений К тому же надо мной домокловым мечом Висел гнев редактора Уже неделю ожидающего статью о док-хантерах Но я все же пошел вместе с Пашей на площадь «При условии, что он не будет избегать объективу моего телефона, и я получу от него комментарии». «Я заметил это недели две назад», — сказал Паша, когда мы выходили из редакции. «Что заметил, Паша? Расскажи зрителям». «Каким еще зрителям?» Я собирался выложить запись в свой видеоблог, о чем честно предупредил Пашу. Но ему было на это плевать. Паша являлся одним из немногих счастливых людей, не знавших, что такое блоги. Интернет использовал в основном для того, чтобы узнать, как приготовить пельмени, пока жена в отъезде. «Они каждый день в определенное время совершают одни и те же действия», — сообщил мой друг. «Странные действия. Кто они, Паша?» Я не знаю Но это все очень подозрительно Пару недель назад Паше случилось два дня подряд В одно и то же время Находиться в столешниковом переулке Рядом с часовней Рождества Богородицы Там еще небольшие деревья И много лавочек И Паша обратил внимание на человека в шляпе Сидящего на лавочке в тени дерева И на другого парня Севшего на лавочку рядом Ненадолго У Паши хорошая память на лица – это факт. Он заметил, что на второй день ситуация повторилась. Тот же человек в шляпе сидел на лавочке, и тот же парень подсел к нему ненадолго. Паша запомнил и задумался. А через день, поддавшись своему любопытству, отправился в Столешников переулок. И там, к своему удивлению, в то же самое время снова увидел этих людей – На этот раз Паша был внимательнее и заметил, что тот парень, который подошел, бросил рядом с лавочкой небольшой предмет. Спустя некоторое время человек в шляпе поднял его. Как Паша выяснил позже, это была телефонная сим-карта. Каждый день в одно и то же время шляпник садится на лавочку. Через 5-7 минут к шляпнику подсаживается худой хмырь и скидывает ему симку. Когда хмырь уходит... Шляпник поднимает симку и тоже уходит По дороге заряжает симку в телефон Звонит кому-то, а затем ломает симку и выбрасывает Подожди, каждый день? Как минимум последние две недели Я уже две недели слежу за ними Ты даже не представляешь, сколько в этой схеме людей задействовано И кто среди них? И кто же? А скоро сам все увидишь До условного времени оставался еще почти час. Старбакс помог скоротать время, и даже болтовня Паши меня не слишком раздражала. Он говорил о людях, за которыми успел проследить, а я думал о статье, которую должен был сдать еще вчера. Любые тайны и загадки мне интересны, но только до тех пор, пока они не препятствуют моим финансовым интересам. И пока я не буду убежден в том, что... «Когда ты убедишься, что я говорю правду, Толян, ты должен будешь написать об этом статью и поделиться со мной гонораром». «Ох, не люблю, когда кто-то, кроме моего редактора, рассказывает мне, что я должен делать. Считаю, что это покушение на мои права и свободы. Кроме того, я терпеть не могу делиться с кем-то своими гонорарами. В случае Паши дополнительные расходы должна оплачивать редакция». Но рот мой был занят сэндвичем с лососем, и я не стал спорить со своим другом. А он продолжал делиться своими мыслями, а вернее, домыслами. Здесь явно что-то незаконное. Наркотики или оружие. Я сначала думал, может, шпионы, но на шпионов они как-то не очень похожи. Вместо того, чтобы поинтересоваться у Паши, много ли он видел в своей жизни шпионов, я сделал глоток латте. Мысли мои были заняты концовкой статьи. Не будут ведь нормальные люди такой ерундой заниматься. Это либо преступники, либо шпионы. У меня больше нет никаких объяснений. У меня, в отличие от Паши, было еще много версий, объясняющих Пашин рассказ. Энкаунтер или Бондиана, например. Или Паша приукрасил свой рассказ вымышленными деталями. Или, или, или... Так или иначе, мне было любопытно, и я хотел развеяться, чтобы освежить мысли. За пять минут до условного времени мы стояли у часовни, стараясь незаметно наблюдать за указанной лавочкой. На ней сидел какой-то хипстер, но вскоре он убрался, и лавочка осталась пустой. Сейчас туда сядет шляпник, ему лет 35, среднего роста, в светлой соломенной шляпе, комментировал Паша, демонстративно став к скамейке спиной. Будет сидеть пару минут, затем к нему подсядет такой хмырь, худой, молодой. Ну что, сел? Сидит уже? Паша специально не поворачивался, смотрел на меня. А я смотрел на скамейку, на ней действительно сейчас сидел мужчина среднего роста и среднего возраста. Только без шляпы Паша не выдержал и повернулся сам Вот он, шепотом воскликнул мой друг Шляпник, только без шляпы почему-то Ждем Сейчас к нему второй подсядет Такой молодой хмырь Пару минут, не больше Сядет, поправит штанину и уйдет А шляпник потом тоже начнет штанину поправлять Все произошло именно так, как и сказал Паша Точь в точь И когда мы шли следом за шляпником без шляпы, у меня закралось небольшое подозрение, которое усилилось после того, как Паша показал мне сломанную сим-карту, выброшенную таинственным незнакомцем. «У меня их уже четыре штуки!» Паша показал мне свои трофеи, собранные ранее. «Это пятое!» Мы все еще следили за шляпником без шляпы. Он повернул на Петровку и пошел в сторону Кузнецкого моста. «Где-то по дороге, по словам Паши, он должен был сесть в черную ауди без номеров и скрыться в неизвестном направлении». «С каждым шагом мои подозрения рвались наружу все сильнее и сильнее». «Паша?» — спросил я. «А ты случайно не знаешь, как этого гражданина зовут?» «Этого шляпника без шляпы». «Что?» — возмутился Паша. «Ты думаешь, я это подстроил, чтобы разыграть тебя?» «Именно так я и думал», — не сказал вслух, но сделал красноречивый вид. «Я даже не буду тебя переубеждать», — сказал Паша. «Ты сам все увидишь». Я увидел, как шляпник сел в черную ауди, припаркованную у дороги, и спокойно тронулся с места. «Ну и что дальше?» — спросил я. «Садимся на твой моцик и за ним. Где он, кстати?» Я осмотрелся в поисках Пашиного мотоцикла Но мой друг помотал головой Бесполезно, потом расскажу Паша посмотрел на часы И потянул меня в сторону Дмитровского переулка Пойдем, пока мы за шляпником ходили Тот молодой хмырь, что симку ему передавал Тот хмырь, пока мы ходили за незнакомцем По словам Паши Успел зайти в магазин Выйти с банкой колы И выбросить ее в мусорник Что, полную банку не выпивая? Даже не открывая? Мы прошли по переулку, дошли до угла Большой Дмитровки и Камергерского. Там мы снова увидели хмыря. Он подошел к светофору и, хотя горел зеленый свет, остался стоять на тротуаре. Сейчас к нему подъедет Ренжик черного цвета. Хмырь подойдет к машине, но садиться не будет. Что-то скажет и уйдет, а Ренжик поедет дальше. Все произошло именно так, как предсказывал Паша. Чёрный рейндж-ровер на несколько секунд притормозил на светофоре, хмырь заглянул в салон через пассажирское окно, а потом пошел прочь. Но поразило меня не это. Рейндж-ровер был мне знаком. «Я проследил за рейндж-ровером», — сказал Паша, торжествующе, глядя на меня. «Знаешь, куда он потом едет?» «Догадываюсь», — ответил я. «В ваш офис», — Паша осекся. «Ага. Так ты его знаешь?» Это начальник нашей службы безопасности, сказал я. То есть не нашей редакции, а всего холдинга. А я в четвертый раз это наблюдаю. Четыре дня в одно и то же время. Будни, выходные, понимаешь? Я понимал только одно. Что бы это ни было, но это уже не могло быть Пашиным розыгрышем.